Глава девятая. Полина. День выдался до того солнечный и жаркий, что находиться в четырёх стенах было невыносимо. Я промаялась до обеда и упустила момент, когда Филипп куда-то умчался. Еле смогла выспросить у Жерара, что за братом зашёл Анри. Меня он видеть по-прежнему не желал, раз уж решил встретиться с Филом подальше от моих глаз». И настроение от этого стало только хуже. Охлаждающих заклинаний на доме не было. Я ими не владела, и стоили они недёшево. А после того, как снова заглянули мамины законники, завершая вопрос с отцовским наследством, я решила, что срочно нужно прогуляться. Этьен так и не привёз Вилли, поэтому захотела навестить ученика сама и проверить, как себя чувствует не только волчонок, но и его папа, потому что на этиена накануне было страшно смотреть, представила, что придётся трястись в раскалённом экипаже, и поняла, что изменять привычки не стану и доберусь до дома Лареа пешком. К счастью, всё семейство нашлось дома. Меня проводили в гостиную. Этиен как раз читал свежую прессу, а Вилли носился вокруг, играя во что-то своё. А Полли Герцог с улыбкой поднялся навстречу. — Ты вовремя. Мы как раз собирались обедать. Присоединишься? Конечно, я согласилась. Пока Этьен отдавал последнее распоряжение, Вилли тайком поведал, что вечером у отца свидание с Айшей. Только потребовал никому об этом не рассказывать, иначе папа никуда не пойдет. Этьен может, поэтому я пообещала мальчику, что буду немее всех немых. И мы прошли в столовую. Как там Филипп, спросил Дариал, делая вид, что вчера не случилось ничего необычного. Ушёл куда-то с Андреем, ответила я. Куда? не сказал. А мне вчера Андрей показывал смерч, поделился восторженной Вилли настоящий на ладошке. Папа, ты умеешь делать смерч? Нет, ответил Герцграф Дариал. В его взгляде читалось изумление. Я тоже никогда не слышала, чтобы кто-то призывал смерчи. Погодная магия позволяла разве что корректировать температуру воздуха и избегать природных катаклизмов. Например, как эта ненормальная жара. Значит, я был прав, и Анри Вейран овладел магией пустоты, задумчиво сказала Тян. Неудивительно, учитывая сколько он в ней пробыл. И опасно. Почему? спросила я. Увы, о пустоте мне было известно крайне мало, как и большинству жителей Гарандии. Потому что эта сила плохо поддаётся контролю, поясил Дариал. Не удержешь, и последствия будут необратимыми. Представь себе подобный смерч, только не карманного масштаба, а в полную силу. Опасно, не находишь? Оставалось лишь согласиться. Но у Анри вряд ли хватит на это магии. Вот у Пьера хватило бы. Все-таки магистр пустоты сильнее своих коллег. Сейчас я понимала это особенно ясно. И если Пьер упустит контроль, пострадает весь мир. «Не знаю, почему вы так говорите», — вмешался Вилли, выкладывая на тарелки и с горошин какую-то картинку. «Сила Анри теплая». «Пустота не может быть теплой», — возразила Тьен. «Значит, это не совсем пустота» не сдавался его сын. "Наша магия ведь тоже отличается от общепринятой, правда, папа?" "Правда, малыш, и всё-таки силы графовейрана несколько иные. Думаю, он сам до конца их пока не изучил, поэтому хоть ты не пытайся создавать смерчи". Хорошо, Вилли надулся. Ему точно хотелось попробовать. А раз ещё по особняку до Риале не летали смерчи, значит, либо не получилось, либо Анри тоже потребовал не использовать их. Папа, а можно я пойду к Анри, спросил он. Нет, мы с герцогом Дриалем ответили почти одновременно. Но почему? взвился Вилли. Потому что ты ему мешаешь, нахмурился Герцог. Да и мы не в самых лучших отношениях. И ещё, решила сгладить ситуацию. Анри куда-то ушёл с Филиппом. У них дела. Как только я его увижу, спрошу. Когда к нему можно прийти в гости? Хорошо? Да, Вилли опустил голову. И что между ними общего? Но Вилли мрвался к новому другу и, поссорившись с отцом, сбежал к нему. Странно. Я ещё какое-то время повозилась с Вилли, уточнила у Атияна, когда он привезёт сына на занятия, и засобиралась домой. Признаться честно, душа была не на месте. Куда мог Конри потащить Фила? Они в последние дни и не разговаривали толком, поэтому не стала засиживаться у Тиена, а от таксипаже отказалась, как и от охраны. Хотелось ещё немного пройтись. По пути я заглянула в лавочку, торгующую дамскими аксессуарами, и в маленькую кондитерскую. Если из лавчонки вышла с пустыми руками, то в кондитерской не удержалась и купила несколько пирожных разных видов. Меня привлекли желтые, будто солнышки, и кремовые в форме звездочек. Раз уж есть возможность, почему не купить? До особняка Вейранов оставалось не более пяти минут, когда дорогу мне преградил высокий мужчина. Позднее я никак не могла вспомнить его лица, словно кто-то набросил морок или отвел глаза. Помнила только, что он показался мне знакомым. Но почему? если мы не встречались ранее или встречались мельком. Как понять? Мадмуазель Лерьер, склонил он голову. Да, чем могу быть полезна? Спросила, хотя внутри все кричала об опасности. Можно попросить вас уделить мне пару минут. Понимаю, мы с вами не знакомы лично, но дело важное и касается вашего жениха. Тогда, может, дойдем до особняка? Там нам никто не помешает. А ещё в доме есть слуги и охрана. Будет куда сложнее мне навредить. Овы, я не в лучших отношениях с графом Вейраном и его братом, усмехнулся мой собеседник. Кстати, меня зовут Андре. Пройдёмся. Я хотела было отказаться, но он будто колдовал меня, и я последовала за Андре раньше, чем поняла, что делаю. Видите ли, мадмуазель Лерьер, начал Андре Пока мы шли с ним по улице. Мне очень нужно встретиться с вашим женихом, но граф Вейран избегает всяческих встреч. Не подскажете, где его можно найти? Я не знаю, ответила втайне, радуясь, что на самом деле новый адрес Анри мне неизвестен. Он переехал. Да-да, мне удалось это выяснить. Что ж, придётся искать другие способы связи, но мне нужна уверенность что граф не откажет, понимаете? Я молчала, пыталась развернуться и убежать, но телом будто управлял кто-то извне. Как же страшно. Не бойтесь, Полина, мягко сказал Андре. В мои планы не входит вас убивать, но вам придётся ненадолго составить мне компанию. Согласны? Нет, воскликнула я, а сама кивнула. Вот и отлично, обрадовался этот жуткий человек. Тогда попрошу вас «Сесть вот в этот экипаж?» «Да, вот в этот». И мы перешли улицу. Андре распахнул передо мной дверцу, и я очутилась внутри, как не помнила сама. «А теперь спите, Полли!» «Спите крепко!» вкратчиво произнес он, а я уже уплывала в мир снов. «Филипп!» «Получится? Не получится?» «Получится? Не получится!» «Лотерея!» чтоб мне провалиться я так нёсся что пару раз едва не пропахал носом землю но анри вовремя перехватил за ворот и помог удержаться на ногах получится сердце колотилось как сумасшедшее а если папин пропуск тоже аннулировали после его смерти если сейчас мне останется поцеловать камни пустыря развернуться и плестись домой о боги С ума можно сойти, кроме как безумием и не назовешь. Не получится или получится? Угомонись, — снова перехватил меня Анри. От того, что ты сломаешь ногу, ближе к цели не станешь. Наоборот, пока я дотащу тебя домой, пока найдем целителя, а затем он тебя подлечит. Продолжать можно долго, так не лучше ли смотреть, куда бежишь, избавить темп? Я попытался искренне попытался не бежать но уже пару минут спустя снова нёсся как угорелый получится или нет пожалуйста вот он знакомый пустырь я сжал в ладонях звезду и прошептал заклинание щиты подними глупый напутствовал в спину брат нас ведь там не ждут андрей прав я поднял щиты чтобы защитить нас обоих в случае опасности А перед нами уже высились ворота гимназии Чёрная звезда. Конечно, я влетел в них первым, только для того, чтобы уткнуться носом в директора Рейдеса. "Кого я вижу?" холодно сказал он. "Филип Веиран. Здравствуйте, месье Рейдес." Чуть оттеснил меня Анри. "Здравствуйте, Анри. Я ведь не ошибаюсь, в последний раз видел вас ещё ребёнком." "Не ошибаетесь," брат качнул головой. Чем обязазан вашему визиту? Я не мог вести чинные беседы, тем более что пропускать нас дальше никто не собирался. И если бы не Анри, уже летел бы вперёд, только меня и видели, но брат стоял так, чтобы я не прошмыгнул мимо. Мне необходимо видеть профессора Айденса для срочной консультации, ответил Анри, а я едва не взвыл. Какая к дьяволам консультация? Лис, вот что важно. Увы, Рейда с развёл руками. Профессор Райдэнс взял отпуск по семейным обстоятельствам и покинул столицу. Вернётся не раньше конца месяца. Загляните тогда или воспользуйтесь помощью другого специалиста. Воспользуюсь, если вы назовёте мне имя самого талантливого из его учеников. Он за вашей спиной, усмехнулся Рейдас. Филип Один из лучших учеников профессора Айденса. Фил не знает того, что мне нужно. Назовите кого-то постарше. И как у Анри хватает терпения с ним разговаривать. Кстати, директор не выглядел убитым горем отцом, потерявшим дочь. Я заплачу, настаивал Анри. Оставьте деньги себе, граф. Они не решат проблему. А ваши дела плохи, насколько мне известно. На этом разрешите попрощаться. У меня пары. Подождите, я вырвался вперёд, и на этот раз Анри не стал меня удерживать. Филипп. Не-не, когда, напомнил директор. Хорошо, тогда дайте мне поговорить с куратором Синтером. Мне тоже нужна его консультация. Нет. Ирейда сверкнул глазами, думая, что это способно меня напугать. Не тут-то было. Тогда ответьте сами, почему аннулирован мой пропуск? Вы завершили обучение, Филипп. Он вам не нужен. Какое к дьяволам обучение, рявкнул я, понимая, что веду себя отвратительно, но сил сдерживать эмоции больше не было. Мне сказали, что пропуск будет действовать и потом. А что в итоге? А кто вы такой, чтобы разговаривать со мной в таком тоне, молодой человек? нахмурился Рейдас. Мало вам проблем, хотите ещё? Где лис? Прямо спросил я: "Филипп, вы больны?" И ухом не повёл мой собеседник. "Моя дочь мертва. Вам ли этого не знать?" "Вы лжёте, грязно лжёте!" кричал я, не помня себя. "Если вам не нравились наши отношения, зачем вы подослали ко мне Лис, чтобы я поделился с ней магией, а теперь стал мне нужен? Анри, вам лучше забрать его отсюда", обернулся директор к брату. Мне не хотелось бы применять силу. Мало того, что из-за их тайных встреч я потерял дочь, так и терплю оскорбления. Это легко разрешимо, равнодушно ответил Анри. Давайте проведём воззвание. Если девушки действительно не от живых, ей это не навредит. А если она жива, да вы издеваетесь надо мной, взревел Рейдес фон Оба. Мир подёрнулся дымкой, и вот Мы уже не во дворе гимназии, а на том самом пустыре. Нет, крикнул я, вернись. И всё-таки упал на колени, лупя кулаками по камням. Тут же брызнула кровь, но я не чувствовал боли. Мне нужна была Лиз, просто знать, что с ней на самом деле. Просто тише. Перехватила Анри мои руки. Ты поранился, осторожно. Пусти, рванулся из всех сил. Я уничтожу его, в порошок сотру. Директор Рейдас умнее тебя и сильнее, возразил брат. Надо действовать хитростью. Какой хитростью, Анри? Он нас теперь обратно не пустит. Да чтоб он провалился! И снова ударил по камням. Анри вздохнул, осторожно обнял меня за плечи и привлёк к себе. Я закрыл лицо руками, и глухо разрыдался. Больно, до да безумия больно, всё хуже и хуже. Андрей молчал, только сидел рядом на пыльном пустыре, легонько придерживая за плечо, чтобы я чувствовал, что не один. Он ждал, пока я прорвусь и обрету способность мыслить здраво, и только тогда заговорил: "Я знаю, как тебе больно, братишка. Не буду врать, что это пройдёт. Вряд ли Станет глуше, да, но никуда не денется, сам понимаешь. Могу обещать только одно: если твоя девчонка жива, мы найдём её. Я придумаю способ сломать защиту Чёрной звезды, и никакой директор мне не помешает. Но не сегодня и не завтра, когда нас ждут. Пусть думает, что ты успокоился, что забыл. Дочери этот тип не причинит вреда, а тебе может Поэтому будь осторожен. Хорошо. Ты серьёзно? Я поднял голову. Поможешь мне сломать защиту? Анри кивнул. Прости, я уткнулся лбом в его плечо. Прости меня, пожалуйста. Я не хотел тебя обижать. Не хотел говорить. Всё в порядке, перебил он меня. Ты просто сейчас с трудом понимаешь, что творишь. Ты и я тоже. Вставай. Пойдём домой. Думаю, тебя уже заждалась Полли. И тебя. Анри промолчал, только шёл рядом, теперь уже медленно и думал о чём-то своём. А я понял, что стало легче. Пусть немного, но легче. И теперь я не один. Анри всегда держит слово. Сказал, что мы справимся, значит, справимся. Так мы и добрели до дома. Зайдёшь? спросил брат. Не стоит, ответил он. Если что, Приходи сам, только осторожно. Хорошо. Мисье Анри, вдруг вылетела из дверей Жирар. Как хорошо, что вы пришли. Вам оставили письмо, сказали, это срочно. Что за письмо? Я видел, как брат распечатывает конверт, а затем он вдруг побелел, будто там было написано что-то страшное, и бросился прочь. Анри, ты куда? Я побежал за ним. Будь дома обернулся он. Никуда не выходи, и свернул на ближайшую улицу. Что происходит? Что было в том письме? Конверт остался лежать на дорожке. Я поднял его и прочёл. Анри Верано. Ничего больше. Попытался ощутить магию, исходящую от конверта. Ничего. Кто-то старательно зачистил. А вот почерк показался мне знакомым, но как я не пытался вспомнить Где видел похожий, так и не смог. Поэтому поплёлся домой. Раз Анри просил побыть здесь, значит, стоит его послушать. А где Полли, спросил у Жирара. Ушла к герцогу де Риалю, ещё не возвращалась, ответил он. Вот и хорошо, что дома никого нет. Никто не будет спрашивать, что у меня с руками. Я достал бинты, смыл кровь и попытался наложить повязки. Может, Райде справь И я схожу с ума, цепляюсь за призрак. Нет, нет, Лиз должна быть жива, иначе почему он не согласился на предложение Анри и не пускает меня в гимназию? Было тяжело дышать. Я добрёл до спальни, свернулся на кровати клубочком и замер до самого позднего вечера.